25 августа 2020 года. Вторник. Около половины четвертого ночи небеса разверзлись. Дождь полился на землю с такой силой, что Стур Форсен вышел из берегов, а по склонам гор стали съезжать земляные массы. Викинг разглядывал это действие из темноты, сидя на диване в гостиной. После полуночи ему удалось ненадолго заснуть, но сны о болотах, письмах с угрозами и больницах Быстро заставили его вернуться к состоянию бодрствования. Кто-то, находящийся в Стенрозке, написал угрожающее письмо и положил его на пол в прихожей у Маркуса. Этот кто-то подобрался к семье Маркуса так близко, что смог их сфотографировать, а в горле росла рыбья кость. Относительная выживаемость в течение трех лет в группе рак горла от 65 до 70 процентов. Один против трех что он умрет в течение пяти лет. Какую соломинку он вытащит? Может быть, уже начать наводить порядок перед смертью? Он знал, мама Карина это проделала. Как только снова встала на ноги после операции по установке кардиостимулятора, выпотрошила все шкафы и кладовки, собрала и сдала в переработку всю старую одежду, книги, календари, все старые квитанции и декларации, членские карточки в различных книжных клубах, документы на дом лежали в папке в кабинете, закладные, договоры и счета на ремонт фасада. Она сохранила только самое важное, то, что требовалось в повседневной жизни, и то, что им со Свеном хотелось оставить себе. Иными словами, она подготовилась. А он? В силу своей профессии он видел смерть столько раз, что уже и не мог припомнить все случаи. Люди истекали кровью, умирали от передозировок, Сидели задавленные в разбитых машинах и захлебывались в собственной крови в ожидании, пока спасатели вырежут их резаком. Но чтобы он сам лишился жизни, такого он просто не мог себе представить. Возможно, в этом нет ничего выдающегося. Типа, как заснуть. Он не очень бурно отреагировал, когда умер отец. Через год после выхода на пенсию с Густавом Стромбергом случился инсульт, после которого он так и не восстановился. Несколько месяцев он пролежал в больнице в Кулосене, а потом умер. Они никогда не были особо близки. Визиты в больничную палату Викинг вспоминал с неприятным чувством. Фигура большого мужчины, распростертого на постели, подключенного к разным приборам. и мне о чем было говорить, кроме как о работе, а это была перевернутая страница. Похороны доставили немало хлопот. Густав не оставил никаких распоряжений. Пришло множество людей, Не потому, что он пользовался какой-то особой популярностью, но он был выходцем из этих мест, достигшим определенного положения в обществе. Общее представление гласило также, что он ушел слишком рано. Ему бы еще жить и жить. Маркус был еще грудной и орал, как резанный поросенок во время всей церковной службы. В конце концов, Хелена вынуждена была выйти вместе с ним. Сам он тщательно спланирует свои похороны, если до такого дойдет не поступит, как Густав. В его случае Карен, Маркусу и Элен не придется долго возиться, перебирая возможные варианты. Он подумал о маме. Когда он был маленьким, Карен училась на социолога, уезжая на неделю в университет в Умео. Им занималась бабушка Агнес. Его детство чем-то похоже на детство Хелены с бабушкой Элен. Об отце у него практически не сохранилось никаких воспоминаний тех времен, Но дело было в 60-е годы в лесной части Норботтона Тогда мужчины занимались одним, а женщины — другим. Легко судить из 2020-х. На это он свое время тратить не намерен. В так дождю в нем нарастало ощущение хрупкости бытия. Зачем все это? Все автомобильные журналы, которые он прочел образование, которое с таким трудом получила мама Карин, полы, которые она намыла, Все те блюда, которые она приготовила. Уходя, мертвые оставляют после себя черные дыры, одни со временем затягиваются, другие нет, остается вакуум. Будет ли Эллиот помнить его? А майя. Он ненадолго задремал на диване перед телевизором, прикрывшись пледом. Когда он проснулся, Анна Берглунд уже уехала на работу. Строго говоря, ему надо было к девяти, но он обычно всегда приезжал гораздо раньше. Куда он так торопился? Рабочую одежду он хранил дома, а не в шкафу на работе. Сегодня он дождался, пока утихнет дождь, потом натянул поверх униформы дождевик и выехал из дома. Припарковался на своем месте позади полицейского участка, заглушил мотор. Пару минут сидел неподвижно, закрыв глаза, слушая, как капли барабанят по крыше машины. Мац больше не звонил и не писал. Связь между кражей оружия в Польберге и игерями в Арвиц-Яуре — конечно, интересная штука, но ему не давал покоя вопрос о персональном номере. Громкий стук в боковое стекло заставил его вздрогнуть. Роланд Ларсон рывком распахнул его дверь. «Увид вид ватнета! Легковушка слетела с моста в Пите-Эльвин! Аквапланирование! Похоже, никому не удалось выбраться из машины!» Викинг сделал глубокий вздох. Тьфу, проклятие! Смерть всегда незримо присутствующая рядом, еще ту же затянула ремень вокруг его груди. Он выбрался из машины, чувствовал, что идет неуверенно, плохо оценивает расстояние до предметов, как будто только приземлился после трансатлантического перелета. Поселок Вит Ватнет располагался ниже по течению на границе с муниципалитетом Эльфбю. Спасатели выехали? спросил он, плюхнувшись на пассажирское сиденье рядом с коллегой. Обивка сиденья сразу потемнела от сырости. «Две минуты назад», — ответил Ларсон, выводя патрульную машину на шоссе. «Нам придется запросить помощь из Эльфбю. Они не могут, их покосил ковид. Что будем делать с водолазами? Андерсон только сегодня вернулся из отпуска. Тут нам повезло». Викинг неслышно сглотнул. От адреналина разом улетучились усталость и сухость во рту. Такой маленький муниципалитет, как Стентроск, не мог позволить себе иметь собственных спасателей-водолазов, Но Сиги Андерсон из пожарной команды активно занимался дайвингом в свободное время. Больше всего ему нравилось нырять к останкам кораблей в Карибском море. Однако он прошел курсы при управлении готовности и охраны общества и получил лицензию на проведение спасательных операций. «Который?» — спросил Викинг, хватая рацию. «Девяносто первый». Викинг выставил нужный канал для координации усилий полиции скорой помощи пожарной службы. Несколько мгновений, держа микрофон в руке, собирался с духом, психологически готовясь к тому, к чему всегда приходится быть готовым в подобных ситуациях. Неизвестности. «Вызывает 4018, сказал Викинг в рацию. «Что известно о происшествии прием?» Прошло несколько секунд, прежде чем ему ответил Линдерсон, начальник пожарной команды. Поступило два сигнала, независимо друг от друга. Один водитель ехал позади пострадавшего транспортного средства, другой — навстречу. Оба позвонили одновременно в 8.37. Их наблюдения были фрагментарны, но совпадали. Легковая машина, марка неизвестна, похожа на аквапланирование. Водитель потерял управление, его резко занесло вправо, машина пробила перила и упала в реку. Викинг откашлялся. «Нам известно, сколько человек находилось в машине?» Ответ последовал отрицательный. Попросив спасателей отрапортовать, когда они прибудут на место, Викинг закончил разговор. Ларсон включил сирену и, надавив на газ, понёсся в сторону Эльфбю. В кармане у Викинга звякнул мобильный телефон. Сообщение от Матса Викандера. «У тебя есть время в 9.30?» Он ответил тут же. «Еду на место происшествия. Попробую в 9.30». Дождь усилился. Окружающий ландшафт был уныло-серым, шины визжали. «Насколько глубоко посреди русла реки?» — спросил Роланд Ларсон. «Там, вид ватнете. «Не знаю», — ответил викинг. Он никогда об этом не задумывался. На рыбалку не ходил, купался редко. Живя в Стентроске, постоянно находишься недалеко от реки. Она часть твоей жизни, как деревья, комары, обледенелые улицы. Официально река Пита Эльвин — одна из национальных рек Швеции, одна из самых больших, неприрученных, не считая гидроэлектростанции в Сигфорсе в нескольких часах езды вниз по течению. Более 400 километров в длину она течет от горного массива Сулетельма у норвежской границы по горам и лесам и впадает в Ботнический залив в нескольких милях к югу от Питео. Ее самый большой порог – Стурфорс, к тому же самый крупный в Европе. В Стентроске гул реки и летящая с нее пена все время присутствуют на заднем фоне. Река пита Эльвин могучая, но викинг не был уверен, что она очень глубокая. Снова затрещала рация. «Два, один, тринадцать. Докладываю обстановку», — сказал Линдерсон. «Видим машину в десятки метров от берега, в ста метрах ниже по течению. Подойдем как можно ближе. Где вы, прием?» Викинг бросил взгляд на навигатор. «В одной минуте от вас». Он покосился на Роланда Ларсона. «Коллега умеет все, что делает он сам». В этом сомневаться не приходится. Есть ли незаменимые люди, кроме как в эгоцентричном эмоциональном плане? Изменилось ли что-то в результате перестрелки в Тенсте или от того, что машина слетела с моста вид в Атнете? На мосту собрались люди. Несколько машин припарковались на площадке сразу за съездом с моста. Викинг вышел из машины у северной опоры и быстро натянул сине-белую ленту ограждения, перегораживая проезжую часть. Роланд Ларсон проехал дальше по мосту и перегородил дорогу транспорту, направляющемуся на север, поставив патрульную машину поперек дороги. Викинг вытащил из кармана телефон, который тут же намок, вытер его ладонью, позвонил в участок Карине Бюрдстрант. «Мы закрываем дорогу 374 в обоих направлениях на уровне Витватнета», — сказал он. «Народу придется ехать через Фюруберг. Опубликуешь это?» 374 Витватн». «Фюруберг», — повторила администратор. «Окей». И пришли эвакуатор. Он нажал на кнопку и засунул телефон обратно в карман, пока тот совсем не размок. «Это я вам звонила», — сказала женщина, стоящая перед ним. Она судорожно вцепилась в ручку зонтика, нисколько не помогавшего от дождя. Макияж у нее на лице размазался, она вся дрожала от холода. «Подождите здесь», — произнес викинг. «Я сейчас запишу ваши данные». Он отошел к пробоине в перилах, посмотрел вниз. Увидел, как машина спасателей подъехала к песчаному пляжу в сотни метров ниже по течению, приложил ладонь козырьком к глазам и стал вглядываться в серую воду. «Десять метров от берега», — так сказал Линдерсон. «Не колесо ли там торчит над поверхностью?» Снова вернулся к женщине с зонтиком. «Я вынужден попросить вас сесть в вашу машину», — сказал он. «Иначе по такой погоде я не смогу ничего записать». Он сел на пассажирское сиденье, оставив дверь открытой. Записал ее имя и фамилию, адрес, телефон. Так ужасно, проговорила она дрожащим голосом. Он несся так быстро. Я боялась, что он столкнется с другой машиной. А потом случилось вот это. Мы обязательно свяжемся и попросим вас дать детальные показания, сказал викинг. А сейчас мы должны сосредоточиться на спасательных мероприятиях и обследовании места происшествия. Вы можете ехать. Выйдя из машины, он махнул женщине рукой, чтобы она ехала. Посмотрел вниз, увидел, как Сиги Андерсон заходит в воду с аквалангом в гидрокостюме и с инструментами на поясе. Роланд Ларсон, записав данные пары, ехавшие в большом внедорожнике, помахал им рукой, чтобы они ехали. Вероятно, это и есть другие свидетели. Скорая помощь съехала вниз к машине спасателей. Викинг побежал за ней. Роланд Ларсон разогнал с моста зевак. Машину, упавшую в воду переворачивала вверх дном, сценарий из кошмарного сна. Отсоединить пояс безопасности очень трудно, поскольку тот, кто им прикреплен, висит на нем. Из-за давления воды снаружи открыть дверь невозможно, пока весь салон не заполнится водой. Электрический привод стекла в воде обычно не работает. Возможно, водитель справился бы, имея он под рукой острый нож и молоток, перерезать ремень безопасности, выбить окно. Но у кого есть такое оборудование и железная выдержка? Если машина оказалась глубоко, возникает следующая опасность. Даже если водителю удалось выбраться, давление так велико, что воздух сжимается. Надо знать, что делать, чтобы не пострадать во время всплытия. Воздух надо выпускать постепенно, иначе легкие просто взорвутся. Впрочем, об этой опасности здесь речи не идет, если над поверхностью воды действительно торчит колесо. Он жестом поздоровался с Линдерсоном и другими спасателями, Они были полностью сосредоточены на том, что происходит в воде. Сколько времени прошло с момента поступления сигнала? Викинг взглянул на свои наручные часы. Две минуты десятого. Стало быть, прошло двадцать пять минут. Надежда еще есть. Он не знал, какова температура в воде, но Пита Эльвин всегда была холодная, как лед. В данном случае это хорошо. Человек может продержаться под водой около часу, если он достаточно охлажден. «Достал!» «Он тащит его на себе!» Сиги Андерсон плыл на спине, крепко держа левой рукой человека. Персонал скорой помощи завел машину, держа на готове носилки. Как мог констатировать викинг со своего места, пострадавший был мужчина. Одет в брюки, рубашку и галстук, ботинки уплыли. Лицо казалось приплюснутым, но не окровавленным. Об этом позаботилась река. Большой живот, тонкие ноги. Светлые волосы, слегка поредевшие. Санитары подняли его на носилки и понесли к машине. Одна рука лежала под неестественным углом к телу. «Пульс! Дыхание!» Викинг увидел, как санитар прислушивается, приложив ухо к груди пострадавшего. «Поехали, быстро!» Спасатели засунули мужчину в скорую помощь, которая тут же унеслась прочь. Сиги Андерсон стоял у воды, все еще в капюшоне от гидрокостюма, запыхавшийся и замерзший. По его лицу стекали струи дождя. «Как все выглядело?» — спросил Викинг. Водолаз ткнул пальцем в сторону реки. «Это заднее колесо», — сказал он. Салон не совсем заполнился водой, так что дверь открыть не удалось. Пузырь воздуха собрался у заднего стекла, так что водителю от него было мало толку. «Я выбил боковое стекло», — он показал маленький молоточек на поясе с инструментами. Викинг кивнул. «А машина?» «Должно быть, она пробила перила на полной скорости. Вся передняя часть вдавлена». «Не знаю, какая марка, не видно. Сработали обе подушки безопасности». «Кто-нибудь вызвал эвакуатор!» — раздался позади них голос Линдерсона. «Надеюсь, он уже едет», — ответил викинг, поднимая глаза на мост. Группки людей собрались у натянутых лент ограждения с обоих концов на площадке для разворота за мостом и вдоль берегов. Многие прикрывали свои мобильные телефоны зонтиками или ладонями. Интернет взорвется от видео, отражающих спасательные работы. Скорая помощь своем сирену удалилась в сторону больницы Стентреска. Викинг пошел обратно к мосту. Ему показалось, что дождь стал стихать. «Я снял то немногое, что удалось найти», — сказал ему Роланд Ларсон, когда он вышел на проезжую часть. Тормозной след смыло дождем. Он указал рукой. Викинг проследил взглядом и посмотрел на дыру в перилах. «Три столбика ограждения вырвало из креплений», — сказал коллега. «Должно быть. Он врезался прямо в тот, что посередине» и потянул за собой два других. Одного столбика не было, должно быть, улетел в реку вместе с машиной. Два других с двух сторон были оторваны от креплений, но лежали на краю проезжей части. Перекладины, соединявшие их, разлетелись, как зубочистки. Какая сила нужна, чтобы так разломать перила? Само собой, многое зависит от устойчивости конструкции. «Перешли мне снимки и сведения», — сказал викинг. К заграждению северной стороны моста подъехал эвакуатор. Это был настоящий мастодонт размером с небольшой паром до Финляндии. Викинг поспешил туда и убрал ленту. «По южной стороне! Метров сто вниз по течению!» — крикнул он и указал рукой. Водитель эвакуатора, мужчина его возраста по фамилии Лундстрем опустил боковое стекло. «Ты со мной!» — викинг показал ему большой палец. Эвакуатор проехал, он наспех закрепил ленту, вернув ее на место, запрыгнул в кабину и поехал вниз по берегу. Сиги Андерсону снова пришлось лезть в воду, чтобы закрепить тросы вокруг машины. У викинга зазвонил телефон. Номер неизвестен. «Это Абдул Мухаммад. Можете говорить». Викинг повернулся к коллегам спиной. «Мы сейчас пытаемся вытащить из реки машину», — сказал он. «Я перезвоню». Громкие выкрики у него за спиной свидетельствовали о том, что Сиги Андерсон снова вынырнул на поверхность, и можно было приступить к эвакуации. Он обернулся, увидел, как натянулись тросы. Снова зазвонил телефон. Это был Мац. «Сейчас у тебя есть время». Викинг сделал быстрый поверхностный вдох. «Строго говоря, нет. Это не срочно. Поговорим позже». Из воды показалась задняя часть машины. Она была серебристая, выглядела как внедорожник из новых моделей. Вода полилась из нее каскадами, как из дуршлага, после промывки макарон. Лундстрём со своим монструозным эвакуатором дождался, пока основная вода стечет, затем спокойно и аккуратно понес машину к берегу. Передняя часть и вправду была сильно покорежена. Викинг убрал мобильный телефон. Дождь почти перестал. Попытки реанимировать водителя результатов не дали. Вскоре после приезда в больницу Стэнроска врачи констатировали смерть. Первичной причиной смерти сочли утопление в сочетании с кровоизлиянием во внутренних органах в результате сильной травмы. Иными словами, он умер в результате несчастного случая. По номерам машины было установлено, что она зарегистрирована на имя Ханса Уолфа Оскарсона, 1968 года рождения, проживающего в Вицеле марка машина Audi Q3. Многое указывало на то, что потерпевший и есть владелец машины, Однако его лицо находилось в таком состоянии, что решено было затребовать карточку от стоматолога для точного установления личности, прежде чем сообщать родным. К таким вещам надо относиться со всей ответственностью. Портфель мужчины, и черный металлический чемоданчик марки «Римова», был найден в салоне машины после эвакуации. Он был закрыт и основательно заперт. Поначалу ключа не обнаружили. Поэтому Роланд Ларсон забрал чемоданчик в участок, чтобы попытаться его открыть. Викинг отправился в больницу с целью идентифицировать тело. Заведующее отделением он обнаружил в столовой для персонала, где та сидела за столиком и ела мясной суп с клёцками и бутерброд с сыром. Карточка из стоматологической клиники в Эльфбю будет переслана по электронной почте после обеда. Для упрощения коммуникации они обменялись телефонами. Когда Викинг вернулся в участок, там было пусто и тихо. Карина Бюрстранд ушла на обед, А Роланд Ларсон срочно выехал в Трескет, где произошла попытка ограбления. С собой Викинг привез вещи, принадлежавшие мужчине. Помимо одежды ему выдали обручальное кольцо, кольцо-печатку с нечитаемой надписью и часы марки Сейко. Ботинки так и не нашли. Вероятно, их унесло течением. В своем кабинете Викинг открыл в компьютере программу по регистрации несчастных случаев «Страда», что расшифровывалось как «Swedish Traffic Accident Data Acquisition». Открыл третью страницу с формуляром, который следовало заполнить, и план, где предстояло задокументировать ход событий. Достав свои заметки, взглянул еще раз на снимки, сделанные Роландом. Аквапланирование означает, что между колесами и асфальтовым покрытием образуется слой воды, сцепление с поверхностью нарушается, становится невозможно поворачивать в стороны, тормозить, прибавлять скорость или иным способом управлять машиной в каком бы то ни было направлении. В данном случае с водителем аквапланирования случилось посреди моста. Ничего необычного, ничего примечательного. Сильный дождь, плохая видимость. Потерял управление, машину занесло, врезался в перила. Все нормально. Он ехал так быстро. Я боялась, что он столкнется с другой машиной, сказала женщина с размазанным макияжем, та, что одной из первых позвонила по поводу аварии. Что она имела в виду, говоря о другой машине? То, что шла навстречу. Он набрал номер женщины. Даже не знаю. Я, кажется, ничего не успел разглядеть, сказала она, и была уже совсем не такая разговорчивая, как утром. Видимость была ужасная. Я точно не знаю, что произошло. Нехорошо, если я окажусь, замешана в этом деле. Я предупредил вас на месте, что мы позвоним, чтобы уточнить ваши показания, коротко сказал Викинг. Либо мы сделаем это здесь и сейчас по телефону, либо же мы приедем и заберем вас в участок. Женщина закашлялась. И кто бы мог подумать. Это помогло. Память прояснилась. «Я ехала позади той машины метров в ста», — сказала она. «Как раз, когда мы достигли моста, машина газанула. Сперва он резко дернулся влево. Я подумала, что он столкнется со встречной машиной. Но тут он резко свернул вправо, прямо в реку». Викинг смотрел на фотографию перед собой. Дыра в перилах, отсутствие тормозного следа. «Водитель увеличил скорость, когда заехал на мост?» «Да, и очень сильно». Я собиралась его обогнать, но обратила внимание на встречную машину. Стало быть, вы были не в ста метрах позади него, а, скажем, в десяти?» В трубке повисло молчание. «Короче, вначале я находилась метрах в ста позади, и даже больше. А потом вы догнали эту машину?» «Э, да, получается, что так». «С какой скоростью вы ехали?» «Там ведь разрешено до девяносто». «Я не об этом. С какой скоростью ехали вы, и с какой скоростью, по вашему мнению, ехала машина впереди вас?» Раздался такой звук, словно женщина глубоко затянулась сигаретой. «Скорости я не превышала», — произнесла она. «Ехать больше 90 из-за дождя было невозможно. Машина впереди меня ехала куда медленнее, километров семьдесят в час». «До того момента, как он заехал на мост?» «Да. Тут он от души надавил на газ». «С какой скоростью он ехал?» «Больше 90, потому что он стал удаляться от меня». Викинг провел рукой по лбу. «Вы сказали, что машина...» резко дернулась влево уточните что вы имели в виду машину занесло женщина заколебалась даже не знаю он как бы дернулся дернулся влево а потом вправо прямо в реку да я понимаю что это не предполагалось но получилось именно так все это совершенно ужасно мне нужна профессиональная помощь чтобы справиться с травмой есть ли возможность обратиться за кризисной помощью какая нибудь группа поддержки «Найдите в интернете. Гид по здравоохранению 1177.se», — сказал Викинг. «Спасибо за ваше показания». Закончив разговор, он отыскал записки, сделанные Роландом Ларсоном. нашел данные пары, ехавшей во встречной машине, набрал один телефон, потом другой. Никто не ответил. Тут зазвонил его мобильник. «Личность установлена», — сообщила врач. «Это Ханс олов Оскарсон». Викинг позвонил Роланду Ларсону нам придется поехать витцель это он владелец машины сообщая о смерти они всегда выезжали вдвоем вернусь через 15 минут ответил коллега несколько мгновений викинг колебался барабаня пальцами по телефону потом позвонил мацу викандеру о чем ты хотел меня спросить подожди закрой дверь викинг ждал персональный номер хелены проговорил мац ты знаешь где она его получила получила да Она родилась в Дубае, но последние четыре цифры начинаются на двенадцать. Это означает, что ее регистрировали в регионе Стокгольма. Тебе известно, где именно? Викинг сделал глубокий вдох. Может быть, в Сольне? Там жила ее мама до того, как вышла замуж и уехала за границу. А что? Контрольная цифра, сказал мац Викинг ничего не понял. Ты о чем? Дипломатический паспорт Хелены, произнес мац «Его украли во время ограбления, свидетелем которого ты являлся, не так ли?» «Да. Вместе с дневной выручкой из...» «Ты был с ней, когда она получала новый паспорт», — продолжал Мац. «Она обратилась в полицию, предъявив выписку из церковной книги, заявление о краже старого паспорта, а также тебя, подтвердившего, что она — это она». «И что?» — спросил Викинг. «И кто не усомнился в ее персональном номере?» «Да с какой стати?» Номер, который она указала в паспорте, и заявление об ограблении неверный. Десятая и последняя цифра. Контрольная, она рассчитывается при помощи алгоритма Луна. В случае с Хеленой она неверна. Там должна быть девятка, а не единица». Викинг беззвучно дышал открытым ртом. «Алгоритм Луна? Что за чертовщина?» «Тому, может быть, вполне естественное объяснение», — продолжал Мац. «В 1962 году, когда родилась Хелена, В персональных номерах было всего 9 цифр. Десятую ввели в 1968 году, когда она жила в Анкаре или Найроби или где-то еще, так что легко могла закрасться ошибка. Однако весьма странное обстоятельство. Викинг сглотнул. «Как получилось, что это не обнаружилось?» — спросил он, заметив, что голос звучит сипло. «Персональные номера были введены в систему только в 1990-х» когда ответственность за них перешла к налоговому управлению. Ты когда-нибудь видел ее отца? Он ведь жил в Мальме и умер. Ты встречался с ним лично, с дипломатом, с Веркером и с Оксаном?» Викинг приложил руку к колбу. «Нет», — ответил он, — «он умер вскоре после того, как мы познакомились». «Как звали ее брата?» «Филипп. Я его видел много раз. Он переехал в США?» «В Австралию». У него было австралийское гражданство. Он родился, когда Сверкер находился в Канберре. когда ты разговаривал с ним в последний раз. Когда сообщил, что Хелена утонула. У тебя был его номер? Само собой. Он сам взял трубку, когда-то позвонил. Что за идиотские вопросы? Нет, мне ответила какая-то девушка. Я оставил сообщение, попросил передать, что разыскиваю его. Он был где-то на улице, перезвонил мне минут через пятнадцать. Матс молчал. Что такое? Спросил Викинг. «Перезвоню позже», — ответил Мац и положил трубку. В ту же минуту на парковку за участком заехал Роланд Ларсон. Коллега запер патрульную машину и поспешил к входной двери. Викинг закрыл глаза. Комната закружилась вокруг него. Выронив телефон, он вцепился обеими руками в край письменного стола. В голове, словно грохот надвигающейся грозы, эхом отдавался голос Матса. «Последняя цифра неверна. Должна быть девятка». Ты встречался лично с ее отцом, дипломатом, сверкером и саксоном. Это и есть личные вещи? Роланд Ларсон стоял в дверях с коробкой в руках. Викинг поднялся. Удалось открыть чемодан. Бумажник и бумаги по работе. Викинг кивнул, по-прежнему держась за стол, чтобы не упасть. Жена, двое сыновей, 20 и 16 лет. Ах ты, черт! пробормотал Роланд и вышел к машине. По пути к входной двери викинг выпил в кухне два стакана воды. Рыбья кость царапала горло. Дождь прекратился, но воздух был серый, тяжелый от измороси. Всю дорогу до Витцеля двое мужчин сидели молча. Сообщать близким о смерти — одно из самых трудных дел в работе полицейского. Жену звали Анна Оскарсон, 1970 года рождения, 50 лет и уже вдова. Как звали ее брата? когда ты разговаривал с ним в последний раз. Он сам снял трубку, когда ты позвонил. «Здесь налево», — сказал Викинг, отключая навигатор. Семья Ханса Уолфа Оскарсона проживала в желтом доме модели Эльфбю с белыми ставнями. Ставни, похоже, не выполняли никакой функции, были привинчены к стене. По обе стороны гравиевые дорожки, ведущие к дому, красовались ухоженные клумбы с цветами. Стало быть, семейный мужчина, заботая о своем доме. Собравшись с духом, Викинг позвонил в звонок, держа в руке полицейский жетон. Роланд стоял позади него с коробкой в руках. Женщина, открывшая им дверь, была вся заплаканная. «Добрый вечер, мы из полиции Стенреска. Меня зовут Викинг Стромберг. Это мой коллега Роланд Ларсон. Нам нужна Анна Оскарсон». «Я видела в Фейсбуке», — проговорила женщина. «Как вы доставали машину из реки». «Можно нам войти?» «Это правда, что он мертв? Не было никакого смысла оттягивать момент. «К сожалению, да», — произнес викинг. «Ваш муж погиб в автокатастрофе». Она пошатнулась, чуть не упав вглубь прихожей, завыла. Звук отдавался между стенами в тесной прихожей. Женщина тяжело опустилась на стул рядом с небольшим столиком, на котором стоял антикварный телефон, закрыла лицо руками и разрыдалась. Викинг и Роланд Ларсон молча ждали, стоя рядом с ней. Через несколько минут рыдания сменились тихими стонами, некоторое время женщина покачивалась вперед назад потом смолкла и поднялась. «Проходите», — произнесла она. «Хотите кофе?» Оба кивнули, даже викинг. В кухне сидел мальчик-подросток, сложив руки на коленях и глядя в стол перед собой. Роланд Ларсон поставил коробку с вещами на столешницу. «Мы пришли с очень печальной новостью. Повторил Викинг так, чтобы и мальчик тоже слышал. Сегодня утром около девяти утра Ханс Уоллов Оскарсон погиб в автокатастрофе на мосту у Видватнета. Он сел рядом с мальчиком. «Это ты, Альбин?» Мальчик кивнул. Викинг протянул руку, обменялся с ним рукопожатием, невзирая на ковид. «Мне очень жаль, что приходится говорить тебе такое», сказал Викинг. Мальчик опустил голову еще ниже. Его плечи затряслись. «Он тоже видел в интернете», — сказала его мать. «Как вы допускаете, чтобы народ выкладывал такие видео?» «Интернет и социальные сети не подчиняются полиции», — произнес Роланд Ларсон. «Садясь напротив викинга, мы можем лишь призывать общественность проявлять благоразумие». Анна Оскарсон повертела в руках кофейные чашки, но и не поставила их на стол. «Мы сразу видели, что это его машина. Или такая же. И он не ответил, когда мы стали звонить». «Почему прошло столько времени, прежде чем вы приехали? Разве не ваша задача сообщать о несчастьях и смерти?» «Очень прискорбно, что общественность имеет доступ к видео с места происшествия до того, как мы смогли установить личность погибшего. Мы делаем это очень тщательно, чтобы не допустить ошибки». Женщина выставила чашки на стол и села на стул рядом с викингом. «Как это произошло?» «Всему виной погода», — ответил викинг. «Посреди моста у него случилось аквапланирование». Он ничего не мог сделать. Несчастный случай. Анна Оскарсон снова расплакалась. «И именно сегодня», — проговорила она, сморкаясь в платок, — «когда его только что повысили, когда наконец-то настал его звездный час». Викинг почувствовал, как холодный ветерок пронесся у его лба. «Повысили?» «Да», — сказала женщина. «Я мало что знаю, нам он не рассказывает, но ему повысили зарплату, дали дополнительную неделю к отпуску, и тут...» Во рту у викинга пересохло. Поле зрения сузилось, превратилось в тоннель среди мрака. «Где работал ваш муж?» «На ракетной базе, в Стентерске». Они сидели с семьей погибшего, пока тени не стали длинными и не вернулись с работы соседи. Старший сын Лукас приехал на автобусе из Лулио, где учился. Он вошел в дом около четырех, обнял мать и брата одновременно. Они заплакали все втроем. Когда полицейские покидали желтую виллу, дом уже наполнился родственниками и друзьями. В молчании они ехали обратно в Стентреск. «Пара во встречной машине», — выговорил, наконец, Викинг. «Как они описали происшествие? Ты не разговаривал с ними?» Викинг покачал головой. «У автомобиля возникло аквапланирование», — сказал Роланд Ларсон. «Его занесло на встречную полосу, а потом бросило на перила». «Он дернулся. В смысле?» Но как будто водитель резко повернул руль, сперва в одну сторону, потом в другую. При аквапланировании машина дергаться туда-сюда не может», ответил Роланд Пларсон. Глядя прямо вперед через лобовое стекло, викинг ничего не ответил. Ближе к полуночи небо прояснилось, показав весь Млечный Путь. Звездный свет проникал в окно гаража полицейского участка в Стентерске где над ремонтной ямой были подвешены останки Audi q 3 2018 года выпуска. Маленькие лужицы речной воды растекались по неровному бетонному полу и скромно блестели в углах. Викинг, Стромберг, инженер по образованию, много лет выписывающий мир техники, мы — автомобилисты, автомотоспорт, а также трейлеры, смотрел на транспортное средство, словно увидел привидение. Оно висело над ним, как космический корабль, артефакт из другого мира, знакомый в каждой детали, но совершенно загадочный. Пока Луна перемещалась по небу, шеф полиции пытался понять непознаваемое. Что-то не так с этой машиной. Где-то среди обломков таится ответ, который он не может нащупать. Он словно провалился в портал между мирами. У кого есть ресурсы для создания автомобиля-призрака? Кто может сделать так, чтобы машина дернулась влево, потом вправо и вылетела через перила моста? Утром должен был приехать техник из Лулио и осмотреть машину. Требование викинга было воспринято с большим скепсисом. Это уже нечто из ряда вон выходящее. Никто не посылает технических экспертов в случае обычного аквапланирования. Викингу пришлось побороться. Он намеревался рассказать технику о том, что именно следует искать, не раскрывая того, в чем был глубоко убежден. И еще ему обязательно надо разыскать ту пару, что ехала во встречной машине. Возможно, они что-то видели и обратили внимание на то, что пропустила мокрая женщина. Он закрыл глаза. Казалось, машина смеется над ним, и смех эхом разносится среди бетонных стен.